— Употребление мной, выражение «царапать бумагу» — это то, что настоящий писатель понял бы как метафору. Он оторвался от своего шоколадного муса и тяжело вздохнул. Вздох был мне знаком. — Вы собираетесь опять пуститься в полет фантазии по поводу Азезела, Джордж? — Вы так часто и неуклюже фантазируете сами, что потеряли способность воспринимать правду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 Судя по критическим обзорам, поскольку до того, чтобы читать ваши опусы самому, я никогда не опускался. Мордыхай отличался от вас еще в одном отношении. Он был крайне нетерпелив. Вы посмотрите на свое отражение вон в том зеркале. Если вы не имеете ничего против подобного зрелища и оцените, как небрежно вы тут сидите...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 Но до того я должен пересмотреть другую пьесу, а у меня просто времени нет. Где, черт побери, счет, наконец? Куда подевался официант? Да что они делают там на кухне? Плавают в соусе наперегонки? Он всегда более всего нервничал по поводу счета. И я побаивался, что он может удрать, не дождавшись, и предоставить мне выкручиваться самому. Правда, к его чести будь сказано. Такого не было ни разу. Но сама эта нервотрепка портила удовольствие от еды. Или вот та вон автобусная остановка. Вот я на нее смотрю уже пятнадцать минут. Вы заметили, что за это время к ней не подошло ни одного автобуса, и что день сегодня ветреный и холодный, как и должно быть поздней осенью? Что мы видим? Поднятые воротники.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 Я приехал, как вы понимаете, точно в 9.40, и на этом столе была табличка «Работает с 9.30», на чисто английском языке. Джордж, каждая буква на месте, ни одной лишней, но за столом. Никого! Я проверил свои часы и спросил у кого-то, имевшего вид достаточно опустившегося человека, чтобы оказаться работником больницы. Где этот безымянный негодяй?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 Ваш вкус гораздо ниже того, каким он должен быть, судя по вашим описаниям, если верить тем, кто их читал. Да, так я начал шевелить своими незаурядными мозгами, соображая, как ему помочь. Про Зазыла я подумал не сразу. В те времена я еще не привык к общению с ним, и меня можно понять. Двухсантиметрового демона нельзя назвать привычным явлением.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 «А что это такое?» Я объяснил, и он с некоторым придыханием сказал. А, -а, а понимаю. У нас такие вещи используются в самых эффективных проявлениях привязанности. Пропусти момент, и твой предмет уже никогда тебе этого не скажет. Помню как-то раз...» «Ну, а я избавлю вас от несущественных подробностей его сексуального опыта». «Тут есть один момент!» Наконец добавил Азазелл.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 что для сохранения равновесия где-то в другом месте порядка стало меньше. В каком смысле? Спросил я, проверяя молнию на брюках. Никогда не лишнее В различных и в основном незаметных. Эффект я распределил по Солнечной системе, так что где-то будет больше столкновений астероидов, отклонений от орбиты и тому подобное. Больше всего будет затронуто Солнце. А как? Я почитал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 Это неизбежный результат законов случая. — случая возмущенно воскликнул я. — Конечно! — сказал мордыхай Большую часть своей жизни мне пришлось выдерживать. Такой натиск случайных задержек, какого мир не видел. По законам вероятности, для такого неправильного потока неприятностей необходима компенсация. И вот это теперь мы и наблюдаем. Думаю, что это продлится уже до конца моих дней. На это я рассчитываю и в это верю.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 лишив своего сына наследство в мою пользу у вас есть богатый дядюшка у мордыхай на мгновение блеснул интерес у нет это лишь усугубляет несправедливость ситуации мордыхай пожалуйста позовите официантку а ну ее к черту проворчал мордыхай подождет не рассыплется меня как вы понимаете беспокоил вопрос не о том сколько она будет нас ждать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 В любой конторе мне сразу приветственно машут орды служащих, заманивая каждый к своему столу. Все правительственные чиновники существуют только за тем, чтобы... «Но, Мардыхай!» — вставил я слово. «Это же просто прекрасно! Законы вероятности!» То, что он предложил сделать законами вероятности, было абсолютно невыполнимо, хотя бы из-за отсутствия у абстрактных понятий телесной сущности. — Однако, мордыхай убеждал я его, — все это должно было дать вам больше времени для писательских трудов. — Ни хрена! — рявкнул мордыхай Я писать вообще не могу! — Ради всего святого, отчего? — Потому что у меня нет времени на обдумывание. — Нет времени на что? — Раньше, в процессе всех этих ожиданий, в очередях, на остановках, в конторах,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 рождалась превосходная проза выливающаяся из тьмы инфернального огня моей души а теперь что вот смотрите он слегка щелкнул пальцами и тут же тщательно раздетая красавица оказалась на расстоянии вытянутой руки спрашивая могу я обслужить вас сэр уж конечно могла бы но мордыхай только мрачно заказал два коктейля для нас обоих я думал — продолжал он, — что просто надо приспособиться к новой ситуации. Но теперь я вижу, что это невозможно. — Но вы же не можете отказаться от использования преимуществ такой ситуации. — Отказаться? А как? — Вы же видели сегодня утром, если я отказываюсь от такси, тут же приходит другое. Только и всего. Пятьдесят раз могу и отказаться. И оно придет пятьдесят первой. — И так во всем. Я уже совсем вымотался. — А что, если вам просто зарезервировать себе часок-другой для раздумий в тишине кабинета? — Именно так, в тишине кабинета. А оказалось, что я могу думать, лишь переминаясь с ноги на ногу на перекрестке, или на каменной скамейке зала ожидания, или в столовой без официанта. Мне нужен источник раздражения. Но вы же раздражены сейчас. — Это не то же самое. Можно злиться на несправедливость, но как злиться на всех этих нечутких олохов за ненужную доброту и предупредительность. Я не раздражен сейчас, а всего лишь печален. Это был самый несчастливый час, который когда-либо провел в баре счастливый часок. — Клянусь вам, Джордж! — говорил мордыхай Я думал, что меня сглазили.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 — И вы не собираетесь для меня ничего сделать? — Абсолютно. — Тогда, — сказал я, — я плачу по счету. — Это, — ответил Джордж, — самое меньшее, что вы можете сделать. Спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем пока!